Глава 2. Высокие горы и зеленые крыши. Миядзаки провел в Той почти 10 лет, работая в основном над приключенческими фильмами, с ярко выраженной экшен-составляющей, с акцентом на главных героях-мужчинах, и быстрый темп этих картин, наряду с грандиозными боевыми сценами, определенно повлиял на его дальнейшую карьеру в качестве режиссера. Но когда отдел анимации Той столкнулся с кризисом, Миядзаки начал параллельно работать для других студий над проектами совсем другого характера, медленными, сосредоточенными на повседневной жизни их главных героев, преимущественно женщин. И если период работы в Тоэй, научил Миадзаки ловить динамику постоянного движения, то его последующая карьера в анимации научила останавливаться, любуясь красотой пейзажа. И хотя в теории идея звучит противоположно самой сути анимации, она стала основой той особенной черты мультипликатора, что принесла поздним работам Миадзаки громкий успех способности привлекать внимание аудитории к мелким, простым деталям обычной жизни и наполнять их красотой и волшебством. Первым подобным проектом, в котором участвовал Миадзаки, стал телесериал «Муми-тролли» «Мумин», созданный студией «Токио Муи», позже переименованный в «Токио Муви Шинша». Она открылась во время телевизионного бума в середине 1960-х. На момент, когда студия начала производство в 1969 году, японские анимационные адаптации зарубежного фольклора и классики уже не были новым явлением, как отмечалось в предыдущей главе. Сам Миадзаки работал над такими адаптациями, как Космические путешествия Гуливера и Кот в сапогах, но муми-тролли представляли собой освоение новых территорий. Токио Муви купила права на серию успешных детских книг иностранного автора, надеясь добиться успеха как у местной, так и у зарубежной аудитории. Серия книг финской писательницы Туви Янсен Годы жизни 1914 2001 посвящена приключениям мумитролей семье милых троллей, живущих в Северных лесах Скандинавии, уже после выхода первой книги, появившейся в 1945 году, где Янсен писала о первых годах после Второй мировой войны и огромных разрушениях, принесенных Европе, мумитроли получили высокую оценку за пропаганду мирной жизни и тонкое, наполненное идеалами изображения семейных и дружеских отношений. Для аниматоров студии, многие из которых раньше работали в той в частности, наставник Мядзаки Ясуо Ацука, сериал стал возможностью вырваться из экшен-ориентированных проектов и попыткой сделать нечто новое, однако результат был отрицательно воспринят Янсен. Ей не понравилось поведение персонажей в анимационной адаптации, а также то, что в ее истории были добавлены насилие и современные элементы. Один из них создал Миядзаки. Он нарисовал и анимировал военную технику для одного из эпизодов шоу. Им, вероятно, был 21 эпизод шоу, В нем на короткий промежуток времени на экране появляется неуклюжий анимированный танк. В остальном серия представляет собой трогательную историю без намека на насилие о маленьком и, казалось бы, потерявшемся мальчике, нашедшем приют среди мумитроли. Позже выясняется, что ребенок на самом деле является наследником королевской семьи. Он просто устал от наполненной строгими правилами жизни во дворце. Его королевская жизнь высмеивается показом воспоминаний, напоминающих сцены во дворце из пастушки и трубачиста. Поэтому малыш с радостью погружается в простую жизнь вдали от города, где нашел себе новый дом. Но когда приезжает королевская семья и требует его возвращения, Он вынужден оставить своих новых друзей. Хотя в конце серии явно обозначено, что мальчик поддерживает связь с мумитролями. Финал намекает на то, что обычная некоролевская жизнь, к которой маленький принц стремился, теперь навсегда осталась вне его досягаемости. Эпизод содержит множество элементов и задумок, обозначивших формирование нового направления в карьере Миадзаки.